Глава девятая. Из двух зол меньше не считается. Один фактор я не учла. Новенькая Веста не была в курсе положения вещей. Поэтому при появлении Стаса обнажила сразу два ряда зубов и продемонстрировала приветливость за весь отдел. Так ты и есть, Станислав. Извини меня, пока определили на твоё место, Евгений Михайлович обещал в ближайшее время решить этот вопрос. А до тех пор потиснимся. Стас кивнул, как будто всем и никому конкретно, а потом все же устремил внимание на нее, склонил голову навок, как если бы приценивался, цокнул языком и одобрил план. Потеснимся. «Предлагаю Евгению Михайловичу дать отбой. Зачем нам кузнец?» И они принялись очень мило перешучиваться. Я поморщилась. «Жаль, что у меня с Вестой еще не настолько близкие отношения, чтобы на свою судьбинушку жаловаться и тайно открывать. И жаль, что у нее такой живой и ироничный характер, который позволил ей быстро договориться, а не начать военный конфликт со Стасом. Последний меня бы очень обрадовало». Он просто везунчик. Снова вылетел на стечении обстоятельств, хотя его ставка на всеобщие добродушие и не сыграла. И вот ему снова услужливо наливают кофе, лебезя перед соседом по столу. Потому Стас и глянул на меня с торжеством, будто уел чем-то. Да и пусть радуются. Другие тоже, по моему мнению, долго не верили, поддавшись его обаятельной улыбке. Евгений Михайлович влетел в отдел с таким видом, словно собирался объявить военное положение, едва не снёс Стаса с ног, поскольку тот стоял в проходе. Начальник остановился, наклонился к его кружке и завопил нервно, выхватывая кофе: "Да когда же ты уже вырастешь? Только вернулся снова за старое". Добро к стати пожаловать, садись и не путайся под ногами. Стас пожал плечами и объяснил, почему-то мне. Просто я сидела ближе остальных. Уже и каплю коничка в кофе плеснуть нельзя для рабочего настроя, но я на него внимания не обращала, сосредоточившись на Евгении Михайловиче. Если уж что-то на наследничка Стрельцовой харёт, то произошло что-то грандиозно отвратительное, и он объяснил, когда все расселись и притихли, плюхнув на стол Насти какие-то распечатки. Все в курсе, что на нашем рынке нарисовался филиал Rekpro. Вопрос был риторическим. Так вот, гляньте на наших дорогих конкурентов, какие молодцы и таланты, глаз не оторвать. Возможность глянуть была только у Насти, и именно она через секунду вскрикнула и схватилась за грудь, а Евгений Михайлович продолжал: "Какая прелесть, правда?" Твой победный проект, Настенька, датируется полугодовой давностью и выложен на их сайте. Клиент уже второй час орёт в кабинете Бориса Игнатьевича и требует вернуть предоплату. Повезло только в том, что мы из типографии выпустить не успели, а иначе он бы ещё и компенсацию ущерба вписал. Я видела, как Настя трясётся всем телом, не говоря уже о голосе. Но, но как же она вдруг оживилась, вспомнив «У меня же все исходники есть, полная поэтапная прорисовка!» «А я и не сомневаюсь», – начальник заговорил тише. «Наши юристы уже готовят судебный иск, этим гадам устроят проверку. Все можно доказать, в том числе и то, что какое-то старое изображение заменено на наше. Вот только и у них исходники есть, представляете?» Настя снова ухнула, но потом уверенно мотнула головой. Поэтапная прорисовка есть только на моём домашнем компьютере. Её не могли украсть. А зачем им красть исходники, Настя? Думаешь, у них своих башкирских художников не имеется, которые смогли бы это устроить, когда есть итоговое изображение? Так, не реви. У насёкся, не реви, сказал. Гордись, ты настолько талантлива, что ради твоей работы такую аферу провернули. Но самое забавное в том, что они на нашем проекте не заработают, сделали другую ставку. Если сейчас клиент прорвётся и уйдёт в таком же настроении, то уже завтра все крупные производители будут за глаза нас называть плагиаторами и плевать им на решение суда. Да когда оно ещё будет, решение суда? Уверена, все присутствующие разделяли шок Насте хотя бы наполовину. Но я не выдержала, хотя голос и скрипел. «Но как же такое возможно, если плакат еще не вышел из типографии?» на этот вопрос отвечать не было нужды. Зато все начали коситься друг на друга. Вне подозрении Веста, которая пришла в отдел после утверждения проекта, она его просто не застала. Я по старой инерции с ненавистью косилась на Стаса. Вот уж кому хватило бы подлости. Но вовремя я думалась, Мирзавец же не настолько мерзавец, чтобы против собственной семьи пакостить. Да, к сожалению, у него тоже алиби. В кое-то веке фамилия сыграла в его защиту. Кто тогда? Я же всех этих людей как свои пять пальцев знаю. Но Евгений Михайлович пристёк к нашей переглядывание нервным. «Вы чего зыркайте, припадочные?» Итоговый плакат утверждался в нескольких отделах. Слить его мог любой сотрудник, а в типографии их десятки. Вот уж не ожидал от вас, что вы своих же подозревать начнете. Мы мигом устыдились и переглядываться перестали. И правда, как в голову не пришло, что слив устроит скорее тот, кто сам ни на что не способен в плане творчества, а зарплата у него не зависит от общей результативности всей фирмы. Евгений Михайлович устало вздохнул и добавил в тон просящих нот, как будто ему нужно было нас о чём-то просить, чего мы сами не захотели бы сделать. В общем, дело такое, ребят, наша с вами задача буквально к следующему утру представить новый проект лучше предыдущего. Вообще, лучше всех предыдущих, и без надежды на успех, поскольку не факт, что клиент согласится, ждать до утра а не психанул окончательно уже сейчас. Наши информационники сейчас скринят все конкурентные сайты до да, самых архивных архивов, чтобы ситуация не повторилась. Но именно этого клиента нам упустить никак нельзя. Ни одного маломальского служка до суда не должно просочиться, каких бы издержек это не потребовало. Справимся? «Справимся», – ответила Ольга, которая уже подлетела к Насте и принялась утешать, «даже если всю ночь работать придется». Никто с ее заявлением не спорил, хотя все и понимали, что про ночевку она не преувеличила. Работа, которую обычно делают за неделю-две, в этом случае должна быть готова к завтрашнему утру. Но ведь и Настя не одна будет делать, а все мы вместе, нам море по колено». Спасибо, ребята. Начальник наконец-то улыбнулся, хотя и без тени лёгкости. Тогда пока накидывайте идеи, через 2 часа выбираем одну концепцию, потом делим на задачи и всё успеваем. Алис, закажи, пожалуйста, на всех еду, пусть сверху накроют слоем кофеина. Веста, беги в Аудио, может, у них неиспользованные концепции остались. Нам для базы что-то может подойти. Ольга, ты в прошлом году макет делала, который не одобрили. Ищи и распечатывай. Тоже глянем, получится ли плясать от этой идее. Позвоните домой, объясните, чтобы сегодня не ждали. Все, кроме тебя, Стас. Он на выходе указал пальцем на последнего. С чего вдруг? Тут удивился наравне с остальными. Я тоже коллективист, незаметно, обидно как-то, особенно когда у меня самая быстрая машина, способная организовать самую быструю доставку. Ну ладно. Евгению Михайловичу пришлось согласиться, поскольку на споры просто не было времени. Только попробуй ещё раз мне попасться на глаза с кофе у волю пинком, обещаю, разглядя безмозглый. Варчливый хрыч. Как ты сказал? Я вас тоже люблю, Евгений Михайлович. Мы составили столы вместе, чтобы было удобнее общаться. А один угол разгребли и притащили туда кресла из кабинета начальника. Место отдыха для тех, кто выдохнется. Этой суматохой немного сгладили нервное напряжение, которое возникло не от самой работы, а от ответственности. Каждый понимал, что в итоге должно получиться нечто такое, чего раньше мы не делали, чтобы клиенту даже в голову не пришло другого, кроме как восторженно ахнуть, а мысль об облегчении всегда улетучилась из его головы карсированными методами, выходим на новый уровень рекламы, и флагманом назначен наш отдел. Такая миссия никого в здравом уме не обрадует. Стас, честно признаться, не мешал, а как-то даже наоборот, разбавлял обстановку шуточками, когда накатывала волновая сонливость. Громче всех хохотала Веста. Я уж начала поглядывать на неё с подозрением. Теперь казалось, что она не просто не в курсе характера Стаса, а очень не желает оказаться в курсе. Нужно больше секса. Секс всегда продаётся. Снова внёс предложение. Стас на стадии обсуждения концепции. Тебе ли не знать главному покупателю, буркнула я. Луговая, ну что ты как это? Нарисуйте бутылку в виде женской фигуры и увидите, насколько я прав. «Это уже у кого-то было», — ответила Ольга. «Мне все-таки больше нравятся рифмованные слоганы». «А с чем рифмуется слово «секс»?» Он все еще не сдавался. И я сходу запустила вариант. «Не сексом единым жив человек, но секс вместе с пивом запомнишь во век». «Воп, Ольга, это шедевр!» Я пошутила, Стас. «Угомонись, низкопробная пошлятина, но тебе-то откуда вкусом обзавестись?» Те от голода всегда зверяешь, уже не первый раз замечаю. А, Стас! С этим криком вскочила вся моя половина стола, кроме меня. Ты зачем бутерброд кинул? Целился он точно, а я ловко увернулась. Вот, оказывается, в каком вопросе спортивные тренировки понадобились. Больше дзюдо пропускать не буду. Пусть сегодняшнее отлынивание по уважительной причине будет единственным. Стаса промах не расстроил. Его вообще фиг чем расстроишь. Ва Алиночку накормить хотел. У меня в детстве пёс был, он бутерброды пастью в воздухе ловил. Не отвлекайся, не отвлекайся. Настя, ты и всё равно круче всех рисуешь, и я не позволю этим крику нам тебе мешать, и гневно шикнул на нас всех. После некоторых беззлобных по сравнению с предыдущими стычек и Веста на меня начала посматривать с подозрением. Интересно, а она меня в чём подозревает? тоже в повышенном интересе к персоне ничего интереса не заслуживающей, но никто не удивился, когда они вдвоём уже под утро поехали в круглосуточный фастфуд за очередной дозой вредных углеводов для всей трудовой компании. И как раз когда они отчалили, Алиса задумчиво спросила: "А Стас вести про Машеньку-то рассказал, или мне только показалось, что у них лёгкий флирт намечается?" Не показалось «Неуверенно ответила Ольга. Вес-то молочина, и идея-то сколько накидала. И это в свободное от флирта время. И про Машеньку она не знает, иначе глаза бы так не блестели». Надо как-то тактично намекнуть, жаль, если девушка просто в заблуждении окажется. Никто и не обратил внимания на Евгения Михайловича, который с моего компьютера покупал одобренные большинством голосов шрифты. Хотя старик мог вообще нас не слышать или прощать за такую болтовню, если она помогает не уснуть Сидя. Сплетни я не люблю, но всегда есть хотя бы одно исключение из правил. Сплетни про Стаса мне придают утренней энергичности. А зачем он вечно будет сообщать, по привычке водит всех за нос, чтобы вышло смешнее, и плевать ему, что сердце кому-то разобьёт. Настя обернулась от монитора и потёрла красные глаза. Ей нужно хоть несколько минут передышки. А кому он сердце разбил? Вы же давно знакомы, расскажи. И я всерьёз задумалась вообще-то никому, вроде бы, или мне не докладывали. И даже жаль, что хоть в этом грехи не обвинишь. Всё, Насть, дуй в сонное кресло, я смогу контурную прорисовку закончить. Оль, садись рядом, будешь свежим взглядом помогать. Это у кого тут свежий взгляд? Зевнула Ольга, но, конечно же, к указанному месту поплелась. А я только изможденно улыбнулась. Все-таки до чего замечательный у нас коллектив с таким хоть в разведку. И Веста вписалась очень креативная. И даже Стас вносил посильный вклад, не торгуясь, кому по очередному поручению бежать. Мы слишком классные, чтобы проиграть каким-то выскочкам из РЭК-ПРО. Я старалась не думать о том, что жизнь воздает дары не по справедливости, а в случайном порядке.